Голова 9. Линда. Наступило холодное утро. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь шторы, разбудили меня. Я нежилась в тепле и покое, словно все мое тело превратилось в подтаявшее масло. Проснувшись, не сразу сообразила, где я. Мне понадобилась минута, чтобы сознание окончательно пробудилось и мозг напомнил о моей новой жизни в другом мире. Я не могу. Расстроенно вздохнула о том, что всё произошедшее не оказалось сном. Потом покосилась на окно, где висела лишь одна штора. Другую, как вы помните, я сорвала, чтобы прикрыть наготу. И вот результат. Свет странного солнца наполнил комнату. Поднявшись с кровати, дрожа от холода, закуталась в штору. Я бы и в одеяле осталась, но оно было огромным и предназначалось лежать на кровати, а не выполнять функцию мантии и шали. Ладно, хоть пол был тёплым. А вот само помещение почему-то стало холодным. Камин продолжал работать, огонь трещал, пожирая сухие дрова, но тепла не ощущала. А холод deity тепле забыла сразу, как только выглянула в окно. "Бог мой", выдохнула поражённо. Вот теперь я ещё больше поверила в тот факт, что мир совершенно другой. И вообще, Рогнар говорил, что Децентрей отражение земли. Вот бы взглянуть на звёздную карту. хотя я там ни черта не пойму, из меня астроном, как из Рагнара Клоун, вцепилась пальцами в штору и уткнулась носом и лбом в стекло, рассматривая новый мир. Восход выглядел не так ярко, как на матушке Земле. Рассвет не сопровождался красным заревом. На децентрии солнце имело голубой ореол, и небо было окрашено во все оттенки голубого и синего. Красиво? Несомненно. Ощущение, будто в небе плещется лазурное море. Или я смотрю на неправильное северное сияние. Очень непривычно, необычно. Странно и холодно. И не так светло, как в родном мире. Солнце здесь не такое яркое, совершенно не желтое. Белое с голубым ореолом. А еще рядом с небольшим по виду солнцем находилось еще одно, гораздо меньше по размерам, тускло-белое. Не с первого раза заметное, но тем не менее. «Два солнца!» — проговорила изумленно. протерла глаза, а то вдруг оно мне привиделось. Но нет, здесь было два солнца. Вопросов к Рагнару у меня прибавилось. Налюбовавшись в сласть сине-голубым восходом, переключила внимание на окружающий мир. «Блин!» — скривилась я. Похоже, местная природа внешне сурова, хоть и фантастически прекрасна. Я находилась очень высоко в замке, построенном то ли прямо в скале, то ли на скале. И передо мной... Предстали холмистые долины и километры простора, а земля, кажется, по большей части покрыта тёмным мхом и лишайником. Там вдалеве виднелся узкий фьорд, извилистый и глубоко врезающийся в сушу морской залив со скалистыми берегами. Мрачный, суровый и не родной, но прекрасный мир. Тяжело вздохнула и поёжилась. Почему-то я несколько не сомневаюсь, что при ближайшем знакомстве с этим центром я тоже столкнусь с суровостью и мрачностью. Мои грозные мысли прервал стук в дверь. Надо же, кто це изволил постучаться, а не ведьска мне как фокусник. Отвернулась от окна, полушу укуталась в шторы и громко произнесла: "Входите". Я уже заготовила едкое приветствие, которым с удовольствием награжу тёмного князя, но к моему удивлению и даже разочарованию вошёл не Рогнар, а две молодые девушки, которым на вид было лет Тринадцать или четырнадцать, одеты в одинаковые тёмно-синие платья, поверх которых надеты кристально-белые фартуки. Волосы собраны в тугие шишки на затылке. Обе тоненькие, как осенки, высокие и миловидные, ещё не складные, но уже формирующиеся в настоящих темноволосых красавиц. Служанки. Мысленно догадалась я. И обе вампирши. Вот взглянули на меня, тут же шумно носом втянули воздух, и из-под верхней губы показались острые клыки. «Вы кто?» — недружелюбно осведомилась я. «Ой!» — прикрыла рот одна вампирша и низко опустила голову. «Простите, госпожа гости великого князя!» — миновато произнесла другая, и они обе поклонились. «Мы принесли одежду, обувь и все остальное, и поможем вам собраться к завтраку». «М-м-м, хорошо. Одежда и обувь — это прекрасно!» — обрадовалась я. А вот сообраться я и сама смогу. Благодарю за заботу. Вежливость и учтивость номер 1 в работе гостиничного бизнеса. Это правило применимо и в любой сфере, в том числе и в простой жизни. Князь нам дал чёткий указание госпожа гость великого князя, тут же سترepянулись девушки и округлили в страхе глаза. Мы должны помочь вам. Вздохнула и кивнула. Не хочется мне, чтобы у девчонок были проблемы. Ладно. произнесла ворчливо. Все снова поклонились, а потом расступились, и в комнату девушки постаршей и покрупнее внесли несколько десятков самых настоящих сундуков. Сундуки были огромные и заняли бы всё свободное пространство, но девушки начали заносить их в какую-то непонятно откуда взявшуюся комнату, в которой ещё вчера не было и двери. Новая комната находилась справа от изголовья моей кровати. Пошла вслед за служанками и сдержала, чтобы не ахнуть. Гардеробная. Огромная, прекрасная, хоть так же выполненная в пещерном стиле, но какая потрясающая! Много шкафов, шкафчиков, вешалок, полочек, островков со стеклянными витринами. Я хотела бы заметить, что расставлять, раскладывать и развешивать придётся довольно долго. Но я забыл об одном. Тут же есть магия. Тужунки поставили сундуки один на другой в несколько рядов. Потом начали стучать по каждому, словно проверяя, есть ли кто внутри. К моему удивлению, каждый сундук, по которому постучали, тот же просто растворялся туманом, а содержимое появлялось в нужном уже месте. Платья, костюмы на плечиках в полках, обувь в обувнице, украшения, аксессуары на витринных островках. Там же и шкатулки явно о драгоценностях. Сумочки, шляпки, зонтики и прочие-прочие-прочие заняли свои места. Вах не удержалась от восхищения. «Замечательный способ распаковки». «Бытовая магия — вещь замечательная», — хихикнула вампирша. «Не представляю, как люди живут без магии. Это же так много времени уходит». Пожала плечами и произнесла с улыбкой. «Да нормально. Мне, правда, не с чем сравнить, но думаю, что да, ваш способ удобнее». Дело было закончено очень быстро. Одежды и обуви было много. «Да». И когда несчастные обувщики и портные, да ещё и ювелир, все успели, тут же хмыкнула про себя. Ну, конечно, бытовая магия. Вампирши, что внесли в сундуки в мальчание и покинули мою комнату, даже не взглянув на меня. Остались только две девушки, выжидательно смотрящие на меня. Перешагнула с ноги на ногу, обвела взглядом разноцветные ткани и пробормотала: "Пока я принимаю душ, подберите мне наряд к завтраку". «Вы точно знаете, что нужно надеть, чтобы не опозорить ни себя, ни князя?» Девушки поклонились и тут же начали маленькими вихрями готовить для меня утренний туалет. Я покачала головой и, зевая, отправилась в ванную. Внутри потихоньку зарождался мандраж. Линда. Платье было длинным и потрясным. Оно было того глубокого изумрудного оттенка, который смело называют благородным. Лив платья выгодно обтягивала мою тонкую талию, подчёркивал высокую грудь. Оно было украшено крупными изумрудными бусинами, что от меня подсказывает, что бусины драгоценные. Подолы имел растительно-цветочную вышивку из золотой нити. Выглядит искусно и волшебно. Дополнением к роскошному платью стали длинные шёлковые перчатки цвета слоновой кости и воздушная накидка из золотой тафты. К платью шли из той же коллекции закрытые туфельки на толстом чуть изогнутом от пятки к каблуке. Туфли удобные, мягкие. Ничего нигде не жмёт, не мешает. Вампирши буквально заставили меня надеть одни драгоценности: изумрудное колье с бриллиантами, браслет обязательно на левую руку, на правой браслет носят только замужние, тяжёлые, но красивые серьги в уши и три перстня согласно этикета. Меньше дурной тон. Больше могут носить высокоблагородные вампиры. А я вообще не вампир. Но указательный палец правой руки кольцо нельзя надевать. Это только для правителей и приближённых к нему личностей. Первый и второй круг могут смело носить перстни и кольца на указательном пальце. По рекомендации девчонок надела тонкое кольцо, но с крупным бриллиантом на большой палец левой руки. Это значит, что я ещё не получила статус при дворе, но уже на пути к этому статусу. И два кольца по желанию. Надела на мизинец и средний. Ощущение, что не на завтрак иду, а как минимум на красную дорожку кинотавра. Девушки при помощи нереально крутого магического приспособления, артефакта для волос, а по-простому это был гребень, соорудили на моей голове замысловатое, но не вычерное причёску из кос. Не думала, что мои непослушные локоны хоть кто-то способен уложить, не применяя гелей, лаков и воска, хотя тут же была магия. Замечательный гребень. Проводишь им по пряди. Опа! Прядь сама заплетается в идеальную косу и укладывается, закрепляется каким-то немыслимым чудом на голове и так далее, пока все волосы не будут уложены. Не слишком ли нарядно? Обеспокоенно поинтересовалась вампир, рассматривая себя новую, какой-то совершенно незнакомую красавицу в зеркале. Всё-таки это просто завтрак? Что вы, госпожа, воскликнула Лора, более слова хоть ивая смелая девушка. Это не просто завтрак, это ваш первый завтрак, и подвигла бровями. И это не формальное представление в уз ближайшему кругу великого князя, добавила она. Вы должны быть идеальны. Другая девушка Лира в поддержку подруги часто закивала. Я вздохнула и чуть нервно улыбнулась своему отражению. Что ж, постараюсь выдержать этот завтрак и не сесть при этом в лужу. Князь за мной придёт. Поинтересовалась у служанок. Нет, госпожа вас проводит. Любопытно. И кто меня проводит? Обычно новые придворные дамы приводят и представляют старший член семьи, либо близкий друг семьи, или кто-то из замкового господ, если больше некому. Но князь не может сам привести вас. Вас проводит лакей, а вот представит вас в своём окружении безусловно сам князь, пояснила Лира. Как всё сложно. «И нам уже нужно поспешить», — поторопила меня Лора. Служанка постучала в дверь, и ей открыл лакей. «Госпожа готова», — произнесла служанка. «Проводи ее на завтрак». Лакей поклонился мне и произнес, не поднимая взгляда от пола. «Следуйте за мной, госпожа гости великого князя». «Лора, Лира, благодарю вас за помощь, вы чудесные», — поблагодарила служанок. Те зарделись от похвала и пожелали мне удачи. Я сделала шаг в кромешную тьму и, наконец, вышла из своей комнаты. Темнота рассеялась, и я увидела пещерный коридор с мягким свечным освещением. Умыкнула, не понимая, почему из своей комнаты я не вижу коридор, а только тьму. Но думать об этом не стала. Проще потом спросить Рагнара. Отправилась за лакеем, слегка придерживая подол платья. Хотя оно было так шито, что я не наступлю на него, но с непривычки и для перестраховки решила придержать Рагнара. Коридор выглядел, как коридор в глубине пещеры, мрачный, жутковатый и ничего из себя особо не представляющий. Лакей вел меня долго, поворачивая то влево, то вправо. Потом мы спустились на несколько пролетов и снова петляли лабиринтами. Поняла, что назад сама не вернусь. Мне нужен провожатый и заодно карта замк, чтобы потом не заблудиться. Вдруг я почувствовала затылком холодное дуновение и ощутила сладкий-сладкий запах роз, словно оказалась в розаре. Резко остановился, обернулась. Я увидела у себя за спиной женщину. Она стояла ко мне очень близко, буквально в трёх шагах. В ярко-алом платье расшитом золотой нитью, которое, судя по откровенному стилю, шили прямо в аду. Её верхняя девятка практически на выкате. Вырез до самого бедра обнажал идеальную ножку, открытое плечо. Высоко забранные волосы демонстрировали длинную тонкую шею. Словно настоящая демоница. На вид ей лет 25-30, жгучая брюнетка, у вампирши были выразительные черты лица, высокие скулы, полные сочные и алые губы, черные, как ночь, глаза в обрамлении очень густых и длинных ресниц, роскошные дуги идеальных бровей, кожа белый мрамор, идеальная, словно светящаяся изнутри, аристократический нос. И ее ноздри вдруг затрепетали, она вдыхала в себя мой запах, Она смотрела на меня спокойно, не выражая никаких эмоций, чем довольно сильно насторожила. Тут же опустила взгляд на ее руки и увидела, что указательные пальцы вампирши без колец. И количество колечек три. Значит, не сильно она благородная и не близка к князю. «Значит, ты и есть донор князя!» Прозвучал ее высокий и холодный голос. У меня мороз пошел по коже. Я решила даже в этой напряженной ситуации оставаться вежливой. «Линда Леонидовна!» Представилась я. Гости великого князя иду на завтрак. Вы тоже? Вампирша изогнула идеальный рот в подобие улыбки, но вышло ихедное усмешка. Исчезни, приказала она лакею. И тот вдруг как сайгак на невероятной скорости исчез за поворотом. Я проследила дросливый бег лакея, повернулась к вампирше и немного раздражённо выдохнула. Это был мой провожатый. Она ничего не ответила, и тотчас рассыпалась на маленьких и жутких летучих мышей. От неожиданности и ужасного превращения в вампирша я завязжала. Проклятые твари налетели на меня, буквально царапая кожу острыми когтками, трепля волосы и так же резко умчались прочь. Я некоторое время продолжала визжать, но потом заткнулась. Выдохнула и огляделась. Я стояла посреди пустынного коридора, совершенно одна. Открывала и закрывала от пережитого ужаса рот и пробормотала: Вот же дрянь. Потрогала лицо, вампирша умудрилась растарапать мне лоб, скулы и подбородок. Хорошо хоть глаза не тронула. Вот же засада. А вдруг она меня заразила какой-нибудь дрянью? Летучие мыши ведь переносчики всяких жутких инфекций. Очень актуальный вопрос. Здесь имеются прививки. Заляся, обливаясь потом от страха, побрела вперёд, свернула там, куда сверкая пятками, омчался лакей и улетела сотнями летучих мышей-вампирша. Царапины начинали болеть и гореть. Нужно обзавестись осиновыми украшениями, осиновым колом и осиновым... чем-нибудь еще. Увижу эту мышь, облизлая, и от всей души подарю ей осиновый кол. С такими мыслями я шла вперед, но вскоре замерла перед тройной развилкой. «Прелестно!» — прорычала, сжимая кулаки. «И куда мне идти?» Три коридора были совершенно одинаковыми и никаких указателей. Хоть бы таблички Рагнар развесил. Прямо столовая, слева кухня, справа туалет. Потоптавшись минуты две, выбрала коридор под номером два. Центральный. Пошла уверенно, словно знала дорогу, стараясь не обращать внимания на шорохи, поскрипывание и скрежетание чьих-то когтей, об обладателях которых я даже думать отказывалась. В следующий раз, направляясь куда-то из своей комнаты, я сначала соберу и возьму с собой подкрепление. Желательно с оружием. Коридор завёл меня в тупик. Точнее, я упёрлась в дверь, коричневую, полированную, старинную, массивную, с красивой медной ручкой в виде зубастой морды летучей мыши. Так и представляя, прикоснусь к дверной ручке, эта мышка откусит мне полруки. Чёрт, выдохнула раздражённо. Внутри зарождалось отчаяние. Резко повернула обратно. У меня остались ещё два коридора. Выйду.